Глава 35. Любовь. Мама присаживается на край кровати, на которой я лежу, и осторожно обхватывает своими пальцами мою ладонь. Спустя секунду я высвобождаю руку и кладу ее на живот. Мама вздыхает, убирает свою ладонь и сообщает деревянным голосом. Любовь. Завтра у тебя собеседование в колледже экономики и финансов. Роберт с трудом, но договорился о нем. Ты обязана пойти, чтобы не подвести ни его, ни меня. Я несколько секунд смотрю на маму и усмехаюсь, отводя взгляд. Спустя неделю моего непослушания, безразличия к ее указаниям и руганиям. Она все еще верит, что в один миг я снова стану той, кем она помыкала целых 18 лет. Не думала, что моя мать настолько глупа. «Мне плевать и на тебя, и на Роберта», — спокойно замечаю я через полминуты. «Мне теперь на все плевать». «После того случая с разгромом комнаты я стала равнодушной ко всему. Я почти не ела». Много спала и ни с кем не разговаривала. Даже в душ не ходила. По несколько часов подряд я лежала на кровати и смотрела в одну точку, думая о том, чего меня лишили. О Мироне, папе и Никите. О кастинге в школу искусств, который должен состояться сегодня или завтра. Я потеряла счет дням. Все вокруг стало одинаковым и бессмысленным. И мама никак не может этого понять. «Пожалуйста, дорогая, прекрати так себя вести. Ты же всегда была такой доброй и милой, воспитанной. Я понимаю, что тебе тяжело привыкать к новой стране, новому дому, что ты тоскуешь по родине, по всему привычному. Но лишь стоит тебе вдохнуть полной грудью этот морской воздух и полегчает. Открой глаза». Посмотрись. Мы с тобой находимся в совершенно чудесном месте, милая. Хватит сопротивляться. Ты должна понять, что я поступила правильно, забрав тебя с собой. Убеждай в этом себя, не меня. Я же всю оставшуюся жизнь проведу на этой чудной кровати. Жить той жизнью, что ты мне приготовила, не собираюсь. Может, и это ты однажды поймешь впрочем, плевать. Я спускаюсь ниже по матрасу и переворачиваюсь на бок спиной к маме. Невежливо поворачиваться спиной к собеседнику, терпеливо получает она меня. Серьезно? Хочешь поговорить о вежливости? Усмехаюсь я. Это выходит за всякие рамки любовь, восклицает она, подскакивая с кровати, судя по моим ощущениям. Затем я слышу, как она начинает расхаживать из стороны в сторону. Представляю, как она заламывает руки, стискивает челюсти от злости и не чувствую ничего, кроме равнодушия. Я из-за тебя вчера впервые повздорила с Робертом. Ты предстала перед ним с отвратительной стороны. Я делаю все возможное и невозможное, чтобы ты была здесь счастлива. Ношусь с тобой, как курица-наседка. Обновила испорченный гардероб. Бегаю в твою комнату с завтраками, обедами и ужинами. Терпеливо сношу все твои выходки. Пойди мне навстречу и ты. Сделай над собой усилие. Ради Бога. Чего тебе не хватает? Твоих друзей? Заведи новых. Хочешь встречаться с парнем? Я найду достойного молодого человека и познакомлю тебя с ним. Уроки вокала. «Хорошо. Я готова уступить и нанять для тебя учителя. Только, пожалуйста, прекрати страдать потому, что тебе вовсе не было нужно». «Я не рассчитываю на твое понимание. И не жди понимания от меня», — вновь спокойно замечаю я. «Все наши разговоры бессмысленны, потому что ты не желаешь слушать то, что я говорю». «Так, может, просто оставишь меня в покое?» «Оставить ее в покое?» — возмущается она. «Ты хоть представляешь, что стоило Роберту договориться о собеседовании? Ты всерьез намерена пустить все наши старания по ветру? Опозорить нас перед уважаемыми людьми?» «Вы сами себя позорите!» «Прекрати!» Прекрати немедленно вести себя так, словно я твой личный монстр, а не родная мать, которая знает, как будет лучше для тебя. Ничего ты не знаешь. Возраст — не показатель ума. Вспомни Галину, жену папы. Вы обе глупые женщины, однажды решившие, что все вокруг должно быть по-вашему. Жаль отца. Ему не повезло два раза подряд». «Это...» — возмущенно втягивает она воздух. «Уму непостижимо! Ты... Жестокая, неблагодарная девчонка-любовь! Ты вынуждаешь меня принять меры!» «Какие? Запрешь меня в комнате?» «Так я и так из нее не собираюсь выходить!» «Вновь поднимешь на меня руку?» «Хорошо. Всыпь мне ремня!» Кажется, у вас, сердобольных матерей, такой метод — лучшее проявление любви? Если допустить, что ты меня любишь, конечно. Господи, конечно, я тебя люблю! Почему ты не хочешь этого понять? Все, всё, что я делаю по отношению к тебе — проявление моей заботы и любви. Обманываешься. Мне только 18. А я уже понимаю, что любовь — это умение прислушиваться к чужим желаниям. Тебя этому не научили. Спасибо нашей дорогой бабушке. Это несправедливо. Злится она еще сильнее. Должно быть, по большей части, от того, что я веду себя равнодушно. Несправедливо? Хм, теперь ты хочешь поговорить о справедливости? Уверена? Наконец, заглядываю я ей в лицо. Я... Мама обреченно опускается на кровать, прячет лицо в ладонях и произносит глухо. «Я... я не знаю, что с тобой делать». «Отпустить, мам!» Поддаюсь я сиюминутному всплеску чувств, касаясь ладонью ее колена. «Позволить мне самой управлять своей жизнью? Чтобы ты ее в конечном счете загубила?» выплевывает она, вонзая в мое лицо блестящий негодованием взгляд. Показалось. Я ошиблась, нечаянно решив, что она готова слушать. «Тебе все равно ее не спасти». Бросаю я, отдергивая руку, и снова поворачиваюсь к ней спиной. «Хватит. Я больше не хочу с тобой разговаривать. Уйди». «Что? Любовь, я... Ты невыносима!» Я не реагирую. Просто жду, когда она покинет комнату. Закрываю глаза и пытаюсь сдержать слезы обиды, от которой сдавливает грудь. Неужели я на самом деле больше никогда не увижу Мирона, папу, Никиту, Ксюшу, Марту? Не верю. Не хочу верить. Слишком больно такое осознавать. Лучше вообще никогда и ничего не чувствовать. Мама вновь поднимается с кровати. Слышу, как она возмущенно дышит. Ищет новые слова, чтобы убедить меня в своей правоте. Проходит несколько минут, а она все еще молчит. А затем она рассерженно идет к выходу, но на пороге вновь замирает. Пару минут продолжает молчать, словно не решается произнести то, что задумала, но в итоге бросает сухо. Ладно, я позвоню твоему отцу. Узнаю, нужна ли ты ему еще. Я ей не верю. Наверняка меня ждет очередная ложь о том, что я не нужна папе. Что он наигрался и теперь сосредоточился на своей настоящей семье. Но я-то знаю правду. Папа по нескольку раз на дню звонил маме, когда мы только-только прилетели сюда. Я видела его имя на дисплее ее телефона. Два раза даже подслушивала их разговор. На третий кричала отцу, что она все врет, что я совсем не хотела улетать с ней, что меня вынудили. В тот раз вышла одна из самых крупных наших с мамой ссор. Я еще долго и очень громко продолжала кричать, как сильно ненавижу ее. Боль сдавливает грудь еще сильнее, и я перестаю сдерживать слезы. Не знаю, сколько времени я плачу, но в итоге забываюсь беспокойным сном. Сон для меня теперь самое желанное состояние. Бег от реальности в мир грез, где все хорошо и так, как и должно быть. Особенно я люблю, когда мне снится Мирон. Правда, после таких снов мне становится еще хуже. Вот и сейчас... Я сижу в его теплых объятиях на нашем обрыве, наслаждаясь видом бесшумной реки, и не сразу реагирую на то, что он теребит меня за плечо, уговаривая проснуться, потому что я не хочу возвращаться в реальность. Знаю, что будет невыносимо больно. Любовь, прекрати притворяться. Я знаю, что ты не спишь. Мама... «Ну почему она не оставит меня в покое?» «Эвелина, в тебе нежности, как в слоне, прущем к водопою». «Папа, это все еще сон?» «Я бы попросила», — холодно возмущается мама. «Я распахиваю глаза. Сон, как ветром, сдуло. И резко сажусь на кровати. Смотрю на сидящую рядом маму. Она хмурится» а затем перевожу взгляд в сторону двери. «Папа!» — выдыхаю я. «Как ты, солнышко!» — ласково улыбается он, раскрывая мне объятия. «Папа!» — восклицаю я и срываюсь с места. Бросаюсь ему на шею, прижимаюсь к нему как можно крепче и начинаю реветь на взрыт «Папа! Я... я так рада, что ты здесь, ты же заберешь меня отсюда! Тише малышка тише все хорошо! гладит он меня по волосам, целует в макушку. Все хорошо, конечно, я приехал за тобой. Ч солнышко, все хорошо. Меня накрывает такой невероятной силой облегчения, что я еле держусь на ногах, и то, по большей части, потому что меня удерживает отец. Господи! Я так рада, что он здесь, что заберет меня обратно, что не бросил, не оставил, не забыл. Я никогда не чувствовала ничего подобного. Как же сильно я его люблю. Какой же он у меня замечательный, хороший, лучший. И тут, сквозь собственный рев, я слышу чужие завывания. Я замолкаю на очередном всхлипе, и мы с папой одновременно смотрим на сползшую на пол маму. «Я и правда монстр, да?» — смотрит она на нас со слезами в глазах. «Ты... ты никогда мне так не радовалась!» Что такого он для тебя сделал, а? Я 18 восемнадцать лет тебя оберегала от несчастий, а взамен получила лишь ненависть. А он? Несколько недель поиграл в папочку и получил безграничную любовь? Несправедливо! Я, я же старалась изо всех сил быть хорошей матерью. Она обнимает себя за плечи и начинает раскачиваться из стороны в сторону, глядя в одну точку на ворсистом ковре. Я не верю глазам. Вытираю ладошками слезы со щек, шмыгаю носом, смотрю на папу, чтобы убедиться, что и он это видит. Он тоже видит. Его взгляд смягчается. «Сегодня ты поступила как хорошая мать, Эвелина». Папа переводит взгляд на меня и объясняет. «Я уже пару дней здесь. Пытался выяснить ваш адрес. Твоя мама позвонила мне час назад и сообщила его». «И ещё она сказала, что, по всей видимости, не сможет сделать тебя здесь счастливой, поэтому готова отпустить, раз счастлива ты можешь быть только в тех ужасных условиях, что предоставляю я». У меня непроизвольно вырывается смешок, услышав который, мама резко прекращает качаться и подскакивает. Вытирает слезы с глаз и замечает холодно, словно и не позволяла себе минутной слабости. «Да, любовь, я тоже человек, и я устала от твоего ужасного поведения. Не хочешь жить со мной? Я не буду тебя заставлять. Хочешь стать ресторанной певичкой?» «Пожалуйста!» «С этой минуты я умываю руки. Живи, как тебе хочется!» В груди рвется очередная струна. Она услышала, смогла понять. Решила отпустить. Мое сердце просто не выдержит такого количества эмоций за один короткий миг. Теперь я кидаюсь на шею маме и снова реву. Она застывает на пару секунд, но вскоре обнимает меня в ответ и тоже начинает плакать. Мы обе дрожим, жмёмся друг другу, словно настоящие мать и дочь, только теперь осознавшие эту связь и, возможно, все свои ошибки. «Спасибо, мама!» — шепчу я через некоторое время. «Спасибо! У нас все еще может наладиться». Мы не потеряем друг друга, потому что будем слушать. Мне жаль, что у нас с тобой дошло до такого. Отстранившись, обхватывает она ладонями мои скулы, большими пальцами вытирает слезы с моих глаз. Жаль, что тебе здесь не нравится. Я думала... Господи, это не важно. Вновь прижимает она меня к себе. «Прости». Я правда тебя люблю, Люба. Ты можешь не верить, но это так. Я верю. Теперь да. Ты тоже меня прости. Я вовсе тебя не ненавижу. Спасибо, милая, смеется она сквозь слезы. Я так ошибалась. А теперь... А теперь немедленно иди в душ. Я не допущу, чтобы моя дочь села в самолет в таком виде». Я смеюсь. Мама все равно остается собой. Но на то они и родители, что их не выбирают. Мы принимаем их такими, какие они есть, ожидая в ответ того же самого. Я дождалась.